Эпилог. Вот и все. Соня вышла из полицейского участка и облегченно выдохнула. Месяц ее таскали туда-сюда, пока шло разбирательство. Показания, расспросы, допросы. У нее уже голова пухла. И просто хотелось послать следователя лесом. Достав телефон из сумочки, она позвонила матери. Маму я свободна». Месяц ада хоть и закончился, но на душе по-прежнему было гадко и тоскливо. Подумать только, она теперь беременная разведенка. Прекрасно это нужно отметить. Мама воодушевилась. Я уже выхожу из дома. Встретимся в ресторане, как и планировали. Ладно. Ей была лень вызывать такси. Выбранный матерью ресторан находился неподалеку от участка. И Соня медленно пошла пешком. Войдя в уже знакомое ей место, оглянулась. Но родительницы еще не было. Тот самый столик где она накануне свадьбы ждала Славку, оказался незанятым, за него и присела. Надо же, какое милое совпадение. Бессонова посмотрела в панорамное окно и задумалась. Она запрещала себе любые мысли об охотнике и его странном решении. Почему согласилась развестись? Почему пошла на поводу эмоций? Яр обескуражил ее заявлением, Их со Златой в тот момент только что освободили от двух сумасшедших женщин. И слова о разводе — это не то, чего она ждала от любимого человека. Не желая размышлять про его поступок и плакать, быстро переключилась. Света и Лада — сестры, которые нацелились на состояние охотиных. Кто бы мог подумать, что приветливая и добрая экономка Света окажется крысой, волком в овечьей шкуре. А ведь она так добродушно относилась к злате. А потом, без зазрения совести, повела ее на верную смерть. Коза драная. Соня до сих пор недоумевала. Как могла так ошибиться в человеке? Она подозревала и Марту, и Яну, да и что греха таить. Даже Славку не удивилась бы увидеть. Но когда на пороге квартиры появилась света, в ней мгновенно вскипела кровь от ярости. Предательница еще посмела привести с собой Злату. умой непостижимо. Эти две до последнего отпирались. Что невиновны в гибели Ольги. Не было доказательств. Только по этой причине Соню мурыжили целый месяц. Как ни странно, сдал любимую женушку муж. Может, его дожала бабуля. Или сам понял, что земля под ногами стала зыбкой. Уже не важно. Главное то, что виновницы получат по заслугам. Жаль, что Лади выстрелили в ногу, когда та навела прицел на Соню. Лучше бы ее пристрелили на месте. Бессоново, услышав выстрел, закричала, испугав при этом малышку. Да она сама едва не посидела на всю голову, но быстро взяла себя в руки и успокоила Злату. Их спасли, а затем Соню мигом спустили с небес на землю. Что странно, никто не ругал охотника, о нем даже не вспоминали в доме. А бабуля и Злата продолжали ей звонить, будто и развода не было. Может, только поэтому она все еще не впала в депрессию? Держалась также ради своей крохи под сердцем. Мысли резко оборвались. Соня с непониманием уставилась на внезапно появившуюся перед ней на столе бархатную коробочку. Опять кольцо с бриллиантом. Это что, шутка? Прикол данного ресторана? Или у нее лютое дежавю? Выходи за меня. «Ну нет! Нет, нет и еще раз нет!» Соня истерично рассмеялась, поднимая взгляд на охотника. Он присел за столик и пододвинул коробочку ближе к ней. Сердце отозвалось на милую улыбку с ямочками на щеках, которые мужчина одарил ее так, что бабочки вмиг зашевелились в животе. Чувствуя, что она вот-вот разрыдается, отпихнула от себя кольцо. «Не нужно этого! У меня свадьба через два дня!» Яр помрачнил. А что он думал? Она прыгнет к нему в объятия? В тот же миг и заорет «Да!» «Любимая, не горячись и подумай еще раз. Я люблю тебя и... Подлый охотник!» Перебивая, зашипела Соня, тыкая в него пальцем. «Да я тебя, да... Я тебя расчленю! А затем соберу, как пазл, а затем...» Яр прервал поток ее гнева резким поцелуем. Просто встал и у всех на глазах поцеловал. Нежно и трепетно до да мурашек по коже. Да разве она могла сопротивляться, когда в груди запела певчей птичкой? Стоило лишь увидеть охотины перед собой. Схватилась за полы его пиджака, потянула мужчину на себя, желая получить больше. Стон сорвался с губ. Яр сразу отстранился и глубоко вдохнул. О, ей тоже не помешает глоток свежего воздуха. Почему в ресторане вдруг стало душно и жарко? Она оглянулась... «А людей-то нет. Куда все вдруг подевались?» «Э!» — Соня возмущенно топнула ногой. «Ты всех подкупила или что? Где люди?» «Наелись и ушли?» — Яр пожал плечами. Прежде чем Соня снова успела хоть что-то сказать, охотин взял коробочку и встал на одно колено. План Б. Соня сощурилась. «Он это сказал ей или...» ответ нашелся практически сразу — Злата выбежала из дверей, которые вели, вероятно, на кухню заведения, и подбежала к охотину, мило помахав бессоновой ручкой. «Злата, зайка!» Соня всхлипнула, рассматривая малышку. На ней было надето милое розовое платье с валанами, и кто-то сделал ей прическу. «Мамочка, выходи за папочку замуж!» У Сони по щекам текли слезы. Но она бросила осуждающий взгляд на охотника. «Так делать нечестно!» «Это подло!» – плача выдавила она. «Я не могу отказать Злате. Все методы хороши». Наглый Охотин победно улыбнулся. «Соня, я просто хотел, чтобы все было правильно. Планировал сделать предложение на следующий день после развода. Я и представить тогда не мог, что разбирательство затянется на месяц. Поверите, чертовы, тридцать дней показались мне адом вдали от тебя. Ты, наш будущий малыш, это все, о чем я мог думать». Прошу, выходи за меня замуж. На этот раз по любви, а не ради кого-либо или чего-либо. Злата подошла к ней и робко прикоснулась к животу. Соня сразу напряглась. Она не знала, как на новость отреагировала малышка. Будет ли возмущена? — Папочка сказал, что у тебя в животике мой братик. Это правда? Малышка посмотрела на Соню космически нереальными глазами, в которых не было ничего, кроме восхищения. Схлипнув, Бессонова не смогла ответить, просто кивнула. Злата сразу обняла ее за ноги, выражая свою любовь. Слезы уже градом текли по щекам девушки. Нереально было успокоиться. Кое-как, совладав с эмоциями, Соня, наконец, приняла решение. «Да, я выйду за тебя». Яр мигом поднялся на ноги, и тогда она решила добавить. «Но я тебе никогда не прощу этот месяц. «Всю жизнь буду им попрекать! Хоть две жизни!» Охотин подошел и обнял их со Златой. А уже в следующий миг из той же комнаты вывалились остальные. Бабуля прокричала «Ура!» и хлопнула хлопушкой над их с Яром головами. Даже дедушку привезли, он тоже держал хлопушку, но не рискнул дернуть за веревочку. Маруся вышла вперед и выдрала Соню с захвата Яра, обняла, шепча на ушко, «Было сложно хранить молчание, но я справилась с задачей». Отстранившись, Соня ахнула от предательства. «Вот же коза!» Смеясь, подметила среди людей Алекса и хмыкнула. «Знает ли он о пикантном положении Маруси?» Она делала вид, что мужчины нет в зале, но вот он. Он пристально следил за каждым движением Маруси, будто переживал, что та скоро растворится в воздухе. «Исчезнет, и все. Не найдет больше девушку». А потом ее взгляд привлекли родители. «О, эти тоже, кажется, все знали и молчали. И как ей теперь назвать их всех?» Марта ждала своей очереди, чтобы поздравить. Соня сама к ней пошла. «Спасибо, что хоть ты предана Яру». Пока обнимала экономку, еще раз бегла, прошлась по всем, кто был в зале. К счастью, помощницы среди людей не было. Бессонова не знала, причастна Яна или нет. Но точно хотела бы знать, где теперь девушка.